Глава восьмая. Еще никогда в жизни я так не радовалась понедельнику. Перебегая улицу за порцией кофе перед началом рабочего дня, я отчаянно молилась Богу, в которого почти не верила, чтобы у со что-нибудь случилось и он не заехал за мной вечером. Помня брезгливый взгляд Афинского в сторону моего несчастного платья, в это утро я очень постаралась выглядеть на все сто. Облегающая юбка, шелковая блузка и стильный светлый пиджак сидели на мне идеально. Нот макияжем я тоже потрудилась. Пусть мой мерзкий новый начальник знает, что я не какая-то там серая мышка, у которой нет нормальных вещей. Девушка обрадовался продавец у кофемашины. Наконец вы вернулись. Вы же у меня свой кошелек забыли в пятницу. Правда? Замираю я, и все деньги на месте. Конечно, я не беру чужих средств. Посмеиваясь, протягивает мне голубой кошелек он. Вам один кофе с ванильным сиропом, как обычно. Краем глаза я замечаю, как у двери нашего южного вектора мелькает статная фигура Афинского. А давайте сегодня две порции вместо одной. Против Портфолио улыбаюсь привлекательному вдению я. С картонной подставкой двумя порциями кофе, зажимая под мышкой объемную сумку, я тороплюсь в сторону работы. Вот и приёмная. Афинский стоит у открытых дверей, скрестив руки на груди. Ведь он тоже заметил меня на другой стороне улицы и теперь ждет, когда я доберусь до места. Чёрт! Как же он хорош. Сегодня не в костюме, просто в светлой рубашке, которую украшает черный серебристым тиснением галстук, и стильных черных брюках со стрелками. Этот образ идеально сочетается с черными кожными туфлями. Вот для чего природа создает таких идеальных мужчин, чтобы женские сердца разбивались от отчаяния. Афинский скользит взглядом по двум порциям кофе, его губы против воли растягиваются в опасную для женщину улыбку. Доброе утро. Первый здоровоюсь я. Доброе. Вы решили, что рядом со мной надо употреблять в два раза больше кофеина? В его ореховых глазах мелькает смешинки. Нет, вторую порцию я купила для вас. И если вы мне поможете, то я его не расплескаю. Притормаживая рядом с ним, поясняю я. Очень мило с вашей стороны, только не следовало тратиться. Он выхватывает у меня из рук картонную подставку с обеими порциями кофе. Да ладно вам, я улыбаюсь. Сегодня утром мне вернули кошелек. Наверное, я родилась под счастливой звездой. Нет, в самом деле. Сколько денег я вам должен, Таисия? Идет за мной в он. «Нисколько. Раньше я каждое утро делала чай для вашего отца. Вы пьете кофе. Считайте это маленькая частичка моей безумной радости по поводу возвращения кошелька со всеми кредитками. Ладно, я куплю вам что-нибудь на десерт. Вы любите шоколад? Да, расплываясь в улыбке я. Особенно молочный с миндалём. Вам очень идет эта улыбка. Вы это знаете. Протягивает мне стаканчик с кофе мой босс. Вот такая. Искреннее и доброе. Я чувствую, как заливаюсь краской и смущаюсь. Быстро выхватываю Афинского свою порцию кофе и отхожу к окну на приличное расстояние. Он внимательно смотрит на меня, замечает мое смущение и едва заметно усмехается. В его ореховых глазах снова мелькают озорные золотинки. Я тороплюсь спрятаться от его всепроникающего взгляда и выглядываю в окно. Тут же мрачнее от воспоминаний. Феликс никогда не говорил мне, что ему нравится моя улыбка. А в наше последнее свидание он сделал все, чтобы стереть ее с моего лица. Афинский от чего-то не торопится в свой кабинет. Он устраивается за своим стаканчиком кофе на краю моего рабочего стола и продолжает сверлить меня взглядом. Таисия, скажите, а для чего вы заходили на мою страничку в Инстаграм? Я? Упс, промашка. Как же с ним сложно. Я заливаюсь новой волной краски, и стараюсь не смотреть ему в глаза. Судя по его настроению, он не злится, ему просто интересно. Ну да, вы, зачем? Мне было интересно, пожимаю плечами я. Вы что-то искали? Ничего особенного, разве что ваше семейное положение, пытаюсь перевести все в шутку я. Зачем? Вы же собираетесь замуж. У меня сестра в разводе, активно ищет спутника жизни. Боже, что я несу? Это та, у которой большой размер одежды? Почему сразу большой? То была моя одежда. Кстати, сегодня вы выглядите потрясающе. Спасибо. Извините, я больше не стану заглядывать к вам на страничку. Это было просто женское любопытство. Ну вот зачем мы сыры полезли к нему на страничку? Мне так неловко, что хочется провалиться сквозь землю. Я не женат, Таисия, если вам так интересно. И у меня нет постоянной подружки. Я свободен. Так и передайте своей сестре. Посмеивается Афинский. «А на мою страничку вы можете заглядывать сколько хотите. Я могу даже отправить вам запрос о дружбе через Facebook. Не стоит Окончательно тушусь я. Но он достает из кармана брюк iPhone последней модели, с улыбкой на лице загружает социальную сеть. Я хмуро наблюдаю за тем, как у меня в телефоне высвечивается запрос о дружбе. Ну уже, дерзко поднимает Брофин. Вы что, отвергнете меня? Я понимаю на него глаза. а финский почему-то резко прекращает дурачиться. Некоторое время мы пристально смотрим друг на друга, как будто изучаем. Я вдруг осознаю, что он мне нравится. Нравится так сильно, что все остальное меркнет. Так вы Примите мой запрос о дружбе, Таисия. А чего ты севшим голосом переспрашивает он. Да, конечно. Я уточю в и жму нужные кнопки. От странного волнения у меня подрагивают руки. Вот и отлично. Обезкураженно потирая гладко подбородок, мой босс забирает остатки своего кофе и уходит в свой кабинет. Я бросаюсь к своему рабочему столу, загружаю компьютер и стараюсь не поднимать голову до самого обеденного перерыва. В моем сердце буря. Как? Как такое возможно? За две недели до свадьбы внезапно осознать, что мужчина твоей мечты новый босс. Таисия, после обеда вам придется пробежаться до соседней улицы. Вырывает меня из размышлений голос Афинского. Там расположена контора строительной компании Югстрой. Они должны отдать нам несколько студий, чтобы мы могли выставить их на продажу. Заберете документы, принесете их сюда. Андрей Юрьевич, а вашего отца сегодня не будет? Решаюсь поднять глаза на босса. Я. Нет, сегодня прием у доктора. Он плохо себя чувствует. Я понимаю и Про состояние здоровья Юрия Сергеевича я знаю почти все. И какие лекарства он пьет, и как померить ему давление, если станет плохо что можно из продуктов, а что может вызвать приступ. Такова моя работа. И еще. через 10 минут к нам придет специалист из отдела рекламы и маркетинга. Проводите его ко мне. Хорошо, Андрей Юрьевич. Ах, да, и разошлите приказ. Всем сотрудникам отдела бухгалтерии соблюдать дресс-код. Я заметил, что некоторые не услышали. Я улыбаюсь. Лида притащилась в слишком откровенном коротком платье алого цвета и уже пару раз заглядывала в приемную вроде как по делу. На самом деле, даже мне ясно, по какому делу она здесь вертится. Видимо, Афинского за дело, что его приказ не выполнили, и неуклюжая попытка соблазна пошла прахом. Нет, лучше откройте почту бухгалтерии, напишите письмо под диктовку. Спохватывается мой босс. Я открываю почту, и выбиваю требования, которые диктует Афинский. Пока он не видит, внизу ставлю себя приписку. Новый босс не любит красный. Ему нравятся строгие девушки в очках, одетые в деловом стиле. Ворота посматриваю на задумавшегося возле окна Афинского и быстро жму отправить. В обед приезжает сотрудник из отдела доставки магазина бытовой техники. Я с восторгом потираю руки, рядом с моим рабочим столом отныне поселилась роскошная кофемашина. Упаковка отменного кофе, две кружки с логотипом достаются нам в подарок. Андрей Юрьевич, здесь надо расписаться за доставку. Передаю в переговорное устройство. Распишитесь за меня, бурчит он. Оплата все равно уже прошла по карте. Я отпускаю сотрудника из отдела доставки с вожделением достаю из упаковки инструкцию. Таисия, не включай кофемашину, пока не прочтете инструкцию. Слышится грозный голос Афинского из переговорного устройства. Я уже читаю, отзываюсь я, но здесь все как-то сложно. Техника в руках у женщины всегда катастрофа. Фырка и тоны вскоре появляются в приемной. «Дайте сюда. Выдёргивает у меня инструкцию босс. Кофемашина стоит слишком дорого, и покупку еще одной бюджет компании точно не потянет. Следующие полчаса мы пытаемся сделать кофе по инструкции. Андрею Юрьевичу просто необходимо всем руководить. Андрею Юрьевичу просто необходимо всем руководить, даже таким простым процессом, как нажатие трех кнопок на новой кофемашине. Я невольно улыбаюсь. Мне хорошо рядом с ним. Мне нравится, как он говорит, нравится его стиль в одежде, и мне приятно, что первую чашку кофе он делает для меня, и только вторую для себя. Таисия, тот сервиз, из которого мой отец угощал своих посетителей, давно вышел из моды. И у одной из кружек отбиты края. Распахнув дверцу шкафа, высказывает свое недовольство он. Пожалуйста, приобретите новый, но прежде чем будете покупать, пришлите мне фотографию. Да, Андрей Юрьевич, отодвинув в сторону чашку с дымящимся кофе, черкает в своем блокноте очередное задание. «Приемная должна выглядеть так же хорошо, как и вы, Таисия. Улыбается он, и в его глазах снова появляются те самые озорные золотинки, которые заставляют меня смущенно заливаться краской. После обеда я бегу по улице в строительную компанию Юкстрой, забираю нужные бумаги, расписываюсь, и на противоположной стороне улицы вижу небольшой магазинчик с вывеской Посуда. Перебегаю дорогу и оказываюсь в небольшой посудной лавке, прохладной и уютной. Андрей Юрьевич, зажав телефон ухом, рассматриваю сервизы на витрине. Я в магазине. Здесь есть отличный чайный сервис. Я вам сейчас пришлю фото. Вам он нравится, Таисия? Да, но он стоит 2.000 с копейками. Если он вам нравится, можете не присылать мне фото. Я сейчас переведу деньги на вашу карту, которая привязана к номеру телефона. Только не забудьте чек, пожалуйста. Хорошо. Непонятно, чему улыбаюсь я и с интересом разглядываю выбранный сервис. Мне нравится темно синий Смотрится дорого и одновременно строго. Как раз для нашей приёмной. Мой сотвой взрывается тревожной трелью в тот момент, когда я вваливаюсь в приёмной с купленным сервизом. Я знаю, мне звонит Феликс. Внутри что-то скручивается в тугую пружину, а потом резко раскручивается волнами отвращения. Руки жалко дрожат. Перед глазами снова вспыхивает яхта, полумрак полумракаюты, я чувствую страх. Возьми трубку, приказываю себе я. Аккуратно ставлю на стол покупку, зажмуриваюсь и нажимаю на прием вызова. Привет, моя милая девочка. Льется в уши его сладкий голос. И мне кажется, что я начинаю сползать под стол.